Безшумное веретено отпущено моей рукою. И мною ли оживлено, переливается оно безостановочной волною, веретено. Всё одинаково темно, всё в мире переплетено моей собственной рукою, и непрерывно и одно, обореваемое мною. остановить мне не дано веритено